сейчас её разделяют и всячески пропагандируют реакционные деятели русской церковной эмиграции, рассматривающие христианизацию древнерусского общества через призму монархизма и в откровенно антисоветском ракурсе. Богословы Московской патриархии, воспринимающие прошлое своей страны глазами верующих советских граждан, не могли принять такую классово чуждую и трудящимся интерпретацию сущства и последствий крещения Руси. Но и научный подход к оценке данного явления их не устраивает, поскольку он исключает присутствие в историческом процессе мистических начал и отвергает принцип провиденциализма. Поэтому они стали избегать рассмотрения социальных аспектов христианизации Руси а сконцентрировали внимание на чисто религиозных последствиях акции князя Владимира и его преемников. Авторы богословских статей и церковные проповедники объявили самым важным и наиболее значительным результатом крещения Руси утверждение в нашей стране истинной веры и создание подлинно христианской церкви. Ни о чем другом они даже не упоминали, Словно и мне известны такие последствия христианизации Руси и России, как обоготворение княжеской и царской власти, освящение социального неравенства, оправдание авторитетом Бога эксплуатации человека человеком и тому подобное, то есть всё то, что предусудительно с точки зрения верующих трудящихся нашей страны. Однако такая избирательная интерпретация последствий крещения Руси Выделяющие лишь сугубо религиозные аспекты данного процесса импонируют только верующим, а их в нашем обществе значительно меньше, чем неверующих. Между тем, богословско-церковным кругам Московской патриархии хочется, чтобы это явление воспринималось как выдающееся не одними религиозными согражданами, но и соотечественниками-атеистами. Поэтому в преддверии тысячелетия крещения киевлян они перенесли упор на социально-культурные последствия этого события. Фактически поставив их на первое место, я характеризовал как свидетельство киевлян. Прогрессивность всего процесса христианизации древнерусского общества. В ряде современных богословских работ само принятие христианства в качестве государственной религии древнерусской державы стало рассматриваться всего лишь как средство переноса из Византии на Русь передовых по тому времени достижений материальной и духовной культуры. Показательно в этом отношении статья Архимандрита Паладия Шимана Духовное наследие Святого князя Владимира в русской православной церкви. Прогрессивность крещения Руси автор статьи усматривает в том, что оно приобщило древнерусское государство к духовным ценностям тогдашней мировой культуры. По его мнению, христианство было тем руслом, к которому пришла на русскую землю высокая византийская культура. Подступает таким образом. Идеологи русской православной церкви формально ссылаются на выводы исторической науки, в том числе и советской, но по существу искажают их в целях апологии православия. Действительно, крещение Руси понимаемое как официальное введение христианства в качестве государственной религии древнерусского общества, имело, и это повсеместно отмечается советской исторической наукой, определенные прогрессивные хозяйственно-экономические и социально-культурные последствия, и при том немалые. Укажем лишь на некоторые из них. В частности, введение христианского поста предусматривающего многодневные запреты на потребление мясной и молочной пищи, стимулировало развитие огородничества, расширение ассортимента овощей в меню не только монахов и духовенства, но и остальной части населения Древней Руси. Под влиянием христианства произошел скачок в развитии строительного дела, поскольку надо было сооружать сначала деревянные, а затем каменные храмы, для чего требовались опытные мастера, а также надлежащие материалы, архитектурное искусство, мастерство интерьера. Всё это вначале перенималось у Византии, а затем развивалось на собственной русской почве.